Стумбургык. Некоторые предания утверждают, что он создал улов, причём будучи в хмелю. По другим версиям, Стумбургык просто помогал создавать людей богу Дугару, причём именно он придумал женщин и так увлёкся, что сделал их больше, чем Дугар мужчин. Но большинство улов верят, что Стумбургык их не создавал, а просто научил их предков строить дома, готовить еду и вообще устраиваться с комфортом. Сысыр. Существует устойчивое мнение, что Сысыр – бог нижней половины тела. Придумал, как там все было устроено и помог тому, кто создавал людей, скорее всего, Дугару, привести задумку в исполнение. Впрочем, некоторые улы утверждают, что Сысыр – тайное имя самого Дугара. Тудой Гыб, брат Гыб Судоя. Славен тем, что истребил многочисленных чудовищ, созданных его братцем. Считается покровителем одиноких героев и непременным участником всех чудесных событий. Тизогер бог таинственный и скрытный, равнодушный к делам людей и других богов. Некоторые полагают, что его обязанность присматривать за звёздами на небе. Рассказывают также, что он постоянно конфликтует с Тимбустыгом, богом туч. Тымбустык. Бог туч и облаков. Уллы считают, что иногда он срывает с неба звезды и кидает на землю, а бог Тизогер ловит звезды на лету и возвращает на место, поэтому люди их никогда не находят. Тюннелгэм. Уллы считают, что этот бог создал болезни, которые выглядят как очень худые зеленокожие люди, и выпустил их на волю. Потом, устыдившись своего поступка, решил помогать знахарям, чем до сих пор успешно занимается. Есть версия, что Тюнн Лгэм изобрёл так много лекарств, что потом ему пришлось создать ещё некоторое количество болезней, дабы его пилюли не простаивали без дела. Тюхбада, двуполый бог или богиня, изображается в виде бородатой женщины. говорят, что тюкбада помогает правицам, но и следить, чтобы они не сболтнули лишнего. В то же время считается, что тюкбада раздаёт сны людям и богам, но улы сами не уверены, правда ли это. Угур, бог крови. Уллы полагают, что он вливает её в их жилы. Он же больше всех радуется кровопролитию и посылает их в разбойничьи походы. Есть версия, что Угур настолько любит кровопролитие, что жестоко карает отравителей и избавляет стариков от тихой смерти в собственной постели. Иногда рассказывают, что Угур породил вампиров в браке с богиней зла Тютя Гарбой. Впрочем, в ульских землях этих самых вампиров никто в глаза не видел. Узгунбит. Защитник воинов. Считается, что он изобрёл щит и научил Улв с ним обращаться. Улв верит, что он всегда готов прикрыть в бою тех, кому покровительствует. Цутцагарба богиня зла, страха и насилия, самая грозная фигура в пантеоне Ульских божеств и одна из самых загадочных, поскольку Улв боятся о ней говорить. Тем, кого назвали в её честь, Цутцагарба покровительствует, дарует им удачу и силу. но улы боятся даже высказывать предположение, что случается с этими счастливчиками после смерти. Поэтому мало кто рискует называть её именем своих детей. Хазбуб ещё один загадочный ульский бог. Известно только, что у тех, кому он покровительствует, черты лица со временем искажаются, так что их можно безошибочно узнать в толпе. Есть версия, что именно Хазбук наточил клыки и когти всем хищникам. Чаг-Гагмук. Этому богу приписывают создание гор. Некоторые улы считают, что он создал горы из вредности, после пьяной ссоры с богом Дугаром. Чубарага. Считается богом огня, на котором варят пиво и вообще всех горячительных напитков. Он и Люсгамар... Главные герои ульских застольных песен. Шарубыльбах, бог трудного дня. Милостив ко всем, кто встречает рассвет на ногах, дарит им силу и неутомимость. Некоторые улы опасливо считают, что в гневе Шарубыльбах способен пустить прахом все их труды. Игмыктыг, покровитель странников. Улы верит, что иногда он берёт усталого путника на руки и сам относит на ближайший хутор, откуда не уходит, пока не убедится, что о нём позаботились. Кстати, Игмыктык, единственный ульский бог, личным знакомством с которым похваляются многие ульи. Некоторые легенды утверждают, что из-за своего непоседливого характера Игмыктык все дороги сделал длинными. Говорят, раньше они были короче. Рыбиндук бог молчания. Улы считают, что он помогает хранить тайны. Говорят, что те, кому он покровительствует, умеют молчать и самое главное не договаривать. Кроме того, им везёт, и они постоянно становятся свидетелями удивительных событий.